Глава 25. Они поворотили в длинную и пустую улицу, и не видели в ней ни одного живого существа. Уединение всего более поражает тогда, когда оно водворяется между творениями человека. В диких лесах и на вершинах гор оно приятно и утешительно, потому что оно дома, но на месте, где тесными рядами стоят жилища, представляется каким-то призраком. И насилие. Мы были посланы выследить американскую эскадру, причинявшую много вреда нашей торговле, и потому направили курс к берегам Африки. Пробыв море около 10 дней и находясь в то время в расстоянии 180 миль от островов Зеленого мыса, мы увидели с Саленга судно и поставили все паруса для погони за ним. Вскоре оказалось, что то был большой фрегат, очевидно не имевший намерения сблизиться с нами. Это заставило нас счесть его за американский фрегат, и мы тотчас приготовились к сражению. Капитан наш, казалось, никогда не был в морском сражении, или если и находился, то совершенно забыл, каким образом поступать в подобных случаях. Поэтому, чтобы возобновить свои памяти потерянные знания, он положил на шпиль знаменитое наставление Джона Гамильтона Мура теперь совсем забытого. Но в то время. считавшегося одним из самых лучших авторов по части мореходства. Мур, в числе других важных наставлений, даваемых им на каждый предмет, учил, как приготовить корабль к сражению по самым лучшим и одобренным правилам, и как взять потом неприятеля, если вы будете в состоянии. Но он, вероятно, полагал, что каленое ядро может быть нагрето процессом, отчасти похожим, но употреблявшийся им для нагревания своего носа, или совершенно забыл морские нравы и обычаи в подобных случаях, потому что он советует вместо прелюдии или первого приступа к угощению порядочный прием каленых ядер, поднесенных гостям в то самое время, когда они начнут приближаться, но не сказал, каким образом приготовлять эти кушания. Нет сомнения, что залп подобным снарядам много способствовал бы победе, в особенности, если неприятель не будет иметь возможности отвечать таким же жарким красноречием. Так думал его лордство, и подошедший к старшему лейтенанту, сказал, «Господин, как бишь вас зовут? Как вы думаете, не лучше ли, если мы пустим первые залпы калеными, как это по-вашему, в этого, как бишь оно?» «Калеными ядрами думаете вы, милорд?» «Да», — отвечал его лордство. «Разве вы не думаете, что они раздробят его в мелкие куски?» «Помилуйте ми, лорд, где же мы возьмем их?» Сказал старший лейтенант, который был не тот, с кем доходило у меня до поединка, за название его таким же умницей, как и капитан, потому что тот был списан с фрегата по интригам сослуживцев. «Справедливо», — сказал его лордство. Весьма скоро мы приблизились к неизвестному судну, и к величайшему нашему огорчению увидели, что это был английский фрегат. Он отвечал на сделанный нами опознавательный сигнал, показал свои вимпела. Мы показали ему свои, и так как капитан на нем был моложе нашего, то приехал с рапортом. Англию оставил он только три недели тому назад, привез нам известие о мире с Францией и, в числе прочего, список флотских офицеров, которые после бутылки лондонского портера есть самая приятнейшая вещь для морского офицера за границей. Все мы начали жадно пробегать эту интересную маленькую книжку, и между именами новопроизведенных капитан-лейтенантов Я, к несказанному моему удовольствию, увидел свое имя. Конечно, последним, но не грустил о том. Поздравления товарищей посыпались на меня. Мы разошлись с фрегатом и пошли к острову Сантьяго, где наш капитан располагал налиться водой в порте Прайя-бэй, прежде чем отправиться в продолжительное крейсерство за американской эскадрой. Мы нашли тут невольничье судно под командой флотского офицера, готовое идти в Англию. Я счел это удобным случаем отправиться домой, не желая служить в должности лейтенанта, когда узнал, что был уже капитан-лейтенант. По многим причинам, мне хотелось возвратиться в Англию, из кои главнейшая была женитьба на Эмилии. Поэтому я просил позволения у капитана оставить фрегат. И так как он хотел доставить на нем место одному из покровительствуемых им офицеров, то охотно согласился на мою просьбу. Я простился со всеми товарищами и с капитаном, который хотя был бесчувственный щеголь и не моряк, но имел свои хорошие стороны. Его лордство был благородный храбрый человек, никогда в этом отношении не запятнавший себя по службе. Ежели бы командуемый им фрегат встретился с неприятелем, он, наверное, сражался бы как должно, потому что имел хороших офицеров и, совершенно зная свою неспособность, послушался бы совета. На третий день фрегат опять вступил под паруса. Я переехал на невольничье судно, имевшее только четверых невольников, назначенных для усиления команды. Оно было очень неопрятно, и, к сожалению, на берегу не было никакого трактира. На целом острове один порт Прайя представляет собой хорошее якорное место. Прежний город Сантьяго оставлен по причине открытого рейда, весьма опасного для судов. Город Порт Райя – жалкая кучка грязных хижин. Дом губернатора – и еще один построенный лучше прочих. Но удобствами они не могут даже сравниться с крестьянской избой в Англии. На острове находилось не более 10 португальцев и около 10 тысяч негров, все бывших невольников. Несмотря на это, здесь не случалось ни малейшего спокойствия. Нетрудно было отличить разные племена тамошних жителей. Ятофы высокорослые, но не крепкого сложения. Большая часть из них были солдатами. Из десяти человек, случайно стоявших вместе, самый меньшой показался мне около шести футов с дюймами. Фулаги из области Ашантии составляют другую породу. Они сильны и мускулисты, с неприятными чертами лица, недоброжелательны и вероломны. Мандигосы ростом менее прочих, но обходительны и сговорчивы. Этот остров невольников держится в повиновении одними невольниками. Они записываются в солдаты, но амбандировываются весьма бедно. Фуражка и курточка – вот все, чем обязаны они были цивилизации. Остальную же принадлежность их формы довершала природа. Один губернатор имел брюки, которые надевались только в важных случаях и передавались от одного к другому при сдаче ими должности. Я сделал визит губернатору, хотя он считался португальцем, но следовал общей моде на острове. и был также чёрен, как большая часть его подчиненных. После нескольких французских комплиментов я простился с ним. Мне любопытно было посмотреть прежний город Сантьяго, теперь совсем оставленный, и после утомительного двухчасового перехода по необработанной земле, на которой паслось много прекрасных диких коз, составляющих предмет торговли острова, я достиг опустелого места. Прискорбно было смотреть на него. Казалось, будто бы человеческий род прекратился. Он был выстроен на пространной равнине, спускающейся к морю. Каменные красивые дома и вымощенные правильные улицы служат доказательством, что такое неплодородное место, как этот остров, могло достигнуть торгового процветания. Впрочем, если он пользовался им, то, вероятно, до открытия португальцами пути кругом мыса доброй надежды. В этом заставляет убеждаться, обширность и даже щеголеватость построек. Массивные стены зданий оставались еще не разрушенными. Церквей было множество, но крыши их, равно как и крыши домов, по большей части все провалились. Значительные вышины деревья выросли посреди улиц, и корни их, пробиваясь между мостовой, выворачивали вокруг себя камни. Монастырские сады представляли собою еще большее запустение. Длинные стержни кокосовых пальм пробились сквозь потолки многих домов, и вершины их торчали над крышами. Банановые деревья нередко выглядывали из окошек. Единственные обитатели города, могущего поместить в себе 10 тысяч жителей, были несколько монахов, остававшихся в бедных развалинах некогда прекрасного монастыря. Тут в первый раз я увидел монахов из негров. Монашеское их платье было так же черно, как их лица. а волосы седые и всклокоченные. Мне казалось, что они избрали этот род жизни как самый праздный, но я не мог понять, какими средствами доставали они себе пропитание, потому что там не было никого, кто бы мог подать им милостыню. Вид этих бедных людей придавал еще более таинственности всей меланхолической сцене. Какая-то красота, что-то милое, восхищавшее меня, заключалось в этих почтенных развалинах. Торжественное молчание царствовало в осиротелом городе. Но тихий голос шептал мне. Париж и Лондон представят собой некогда такое же явление. Ты и дети детей твоих перейдут назначенное им поприще жизни и будут, в свою очередь, любить, наслаждаться, бороться. Но кому назначено быть тем несчастным человеком, который, сидя на вершине Примроуз-Хилл, станет смотреть на развалины громаднейшего города, подобно мне, с вершины этого маленького холма, глядящему на некогда цветущий город Сантьяго. Козы паслись на скате холма, и молодые козлята прыгали через своих маток. «Может быть», — подумал я, — «они составляют единственную пищу этих бедных монахов». Я отправился в порт Прайя и возвратился на свою плавающую тюрьму, невольничье судно. Офицер, назначенный для отвода его в Англию как приз, был не из числа приятных людей. и мы обменивались с ним одними только обыкновенными вежливостями. он был старый штурманский помощник, вероятно, трижды выслуживший срок, но не получавший производства за неимением собственных достоинств и друзей, которые в состоянии были бы заставить невзирать на недостатки его. И потому он с завистью смотрел на молодого капитан-лейтенанта. Переезд на своем судне дал он мне по причинам, которым не мог противоречить. Первое. Та, что он обязан был повиноваться приказанию последнего моего капитана. Вторая, что кошелек мой мог на время плавания снабдить наш стол всеми жизненными припасами, какие имелись только в порт Прая, и состоявшими из плодов, птиц и зелени. Это ставило его в необходимость быть заодно со мной. Судно не могло отправиться в море на следующий день, поэтому я взял ружье и на рассвете пошел с проводником искать по долинам индеек и цесарок, в изобилии водившихся на острове. Но они были так пугливы, что я не мог даже выстрелить ни по одной из них, и потому, согласившись на уговоры моего проводника, отправился назад ближайшим путем, через овраги и холмы. Измученный переходом, я с удовольствием увидел себя в закрытой долине, где пальмы и бананы призывали под свою тень от палящего солнца. Проводник с удивительным проворством влез на кокосовое дерево и сбросил оттуда полдюжины орехов. Они были свежи, и молоко их я нашел самым прохладительным и приятнейшим из всего, что мне удавалось пить. Вечерний звон в порт прая собирал тогда к молитве бедных негров-монахов и произвел шумное беспокойство между черными мальчиками и девочками, о присутствии которых поблизости я вовсе не предполагал. Они выбежали из своих закрытых жилищ и собрались возле и против уединенной хижины, бывшей перед моими глазами. Высокий пожилой негр вышел из нее и в нескольких шагах от хижины сел на возвышении. За ним следовал молодой человек, лет двадцати, неся значительной величины ремень, выделанный из шкуры гиппопотама, наподобие длинного хлыста, употребляемого в верховой езде, и по жестокости наносимого им наказания, вошедший в пословицу. За этим исполнителем приговоров, медленным и мерным шагом, шли бедные малютки, пять мальчиков. и три девочки, и самыми плачевными лицами, стали в ряд перед стариком. Скоро я догадался, что они были призваны для наказания, но не знал, в чем состояло их преступление. Мальчики были совершенно нагие, а девочки имели на себе бумажные рубахи, которые они тихо и неохотно подымали вверх, пока наконец подвернули их под самые мышки. Старик приказал тогда старшему мальчику начать читать «Отче наш», и вместе с тем молодой негр поднял ремень. Бедный мальчик, посмотревший краем глаза на это движение, начал читать молитву, преследуемой за каждую ошибку, жесточайшим ударом. Остальные ученики отвечали несравненно хуже первого, которого в сравнении с ними можно было считать знающим, и почти за каждым словом получали удары. Мальчиков спрашивали сначала, я полагаю, с тем намерением, чтобы они могли получить полную пользу от неусталой еще руки экзекутора, между тем как бедные девочки имели еще удовольствие быть свидетельницами наказания, пока дойдет до них очередь. Предварительное же приготовление своей одежды при начале этой лекции очевидно показывало уверенность их в том, что их ожидало. Наконец, начали подходить девочки одна за другую для прочтения Богородицы, как молитвы более приличной их полу. Но я едва мог удержать гнев свой, когда проклятый ремень ходил по спинам этих малюток. Сердце мое раздиралось, и я готов был вырвать хлыст из рук молодого негра и обратить на его самого и на старого негодяя-учителя, отца этих жалких детей, как я узнал после. Терпение мое почти лопнуло, когда вторая девочка получила удар за ошибку. Она визжала, подпрыгивала и в мучениях боли поднимала вверх свои бедные ножонки. Но конец приближался, и трагическая сцена заключила спектакль перед отпущением занавеса. Самая меньшая девочка совершенно не знала свой урок, и от нее нельзя было добиться ни одного слова, даже с помощью ремня. Бедная жертва издавала только пронзительные крики, достаточные, чтобы заставить мое сердце обливаться кровью. Раздраженный недостатком способности детяти, которое не могло произнести наизусть, чего оно не понимало, Старик вскочил со своего места и поверг его на землю без чувств. Я не в состоянии был терпеть доли. Первым моим намерением было вырвать хлыст из рук негра и отомстить за бедное, облитое кровью дитя, недвижимо лежавшее на земле. Но рассудив, что мой поступок удвоит только наказание бедных жертв по моем уходе, я схватил фуражку и с негодованием отворотился и тихо пошел к городу. Негодование, произведенное во мне этим жестоким и невежественным негром, заставило меня вспомнить свои собственные юношеские дни, когда учения, превышавшие мои понятия, и соответственное тому сечение, были единственными средствами для приумножения сведений в уме прямого мальчика. Достигши берега, я поехал на свое невольничье судно, и на следующий день мы отправились в Англию. До входа в ла Плавание наше было счастливо, но тут прихватил нас нортост и так далеко отнес к югу, что штурманский помощник нашелся в необходимости зайти в Бордо для исправления. Мне тягостно было общество необразованного и злонравного человека, не бывшего ни моряком, ни даже учтивым человеком. Подобно многим в нашей службе, громкого вопиющим, что их не производят, он принадлежал к числу тех, которых мы называем королевскими дармоедами, то есть не стоящим получаемого им жалования. Следовательно, производить такого сорта людей значит только даром разорять казну на увеличение им содержания. Когда стали мы на якорь в Жеронде у города Бордо и были осмотрены местным начальством, я оставил судно и его капитана и отправился на берег. Взявши себе квартиру в английской гостинице, я первым делом заказал хороший обед. После обеда и бутылки бонского вина Рекомендую его, между прочим, всем путешественникам, потому что в этом я не дурной судья. Я спросил моего путеводителя, как провести мне остаток вечера. «Мя месье сказал он, «эль так. «Надо сходить в театр». «Алон», — сказал я, и через несколько минут сидел уже в креслах одного из красивейших театров в свете. Каким удивительным случаем, каким неожиданным встречам и разлукам подвержены моряки. каким внезапным переходом от печали к радости, от радости к печали, от недостатка к изобилию, от изобилия к недостатку. История моей жизни в продолжении последних шести месяцев достаточно подтвердит это.